Глава 34. Долго тишина не продлилась. 1 июня, сразу после обеда, командиров боевых рот батальона собрали в штабе, и полковник Овсиенко, тщательно скрывая радостное возбуждение, сказал «Товарищи офицеры, для нас есть настоящая работа. По данным разведки, за южным склоном перевала Харсанг, в долине северного притока реки Харутрут, что находится примерно в 20 километрах от нас, скопились значительные силы мятежников». По данным разведки, их численность оценивается в полторы-две тысячи человек. Они явно готовят какую-то каверзу, возможно даже, что нападение на Драскан или аэродром при нем. И мы должны не только сорвать их преступные планы, но и полностью разбить. Дальше пошла раскладка. Кто где идет и атакует. Сводный батальон при этом должен был поддерживать полк зеленых и роту царандуя. В общем, основная задумка заключалась в том, чтобы атаковать противника сходу в стиле морской пехоты чтобы не дать врагу ни подготовиться, ни тем более скрыться. Шикарная задумка. Но она, по определению, была обречена на провал, если в деле участвовали афганцы из армейцев. На эти грабли будут наступать еще довольно долго, пока наконец не поймут, что к чему, и не начнут готовить для союзников вторые карты, а то и откровенно сливать через них душманам Дезу. 2 числа в 5 часов утра из расположения сводного батальона морской пехоты, оставив только дежурные подразделения, выехала длинная колонна из батрров и танков танки конечно лучше было бы вести на транспортных платформах так как двигаясь своим ходом они сильно сдерживали движение но как бы то ни было спустя час колонна свернулась с магистрали на боковую дорогу по которой проехал еще километров десять там впереди виднелась самая натуральная средневековая крепость выстроенная из сыромятного кирпича и дикого камня Не просто стены, а еще и башенки по углам имелись. Наверняка в них располагались крупнокалиберные пулеметы. Она запирала долину и до сего дня вполне неплохо выполняла свои функции. Выкатившие на передок пять танков Т-55 открыли огонь по крепости, первым делом разнося башенки. Далее они врезали по стене, образуя в ней пролом для облегчения штурма. Но даже после того, как появился пролом, они продолжили стрельбу вплоть до момента, когда в небе появились вертолеты кои выпустили по внутреннему объему крепости, рои Нурсов. Раздались частые взрывы. Все окончательно заволокло пылью и дымом. «Там вообще после такого хоть кто-то выжил?» В изумлении, чуть подрагивающим голосом, поинтересовался младший сержант Клин. «Правильнее будет спросить, погиб ли там вообще хоть кто-то?» усмехнулся в ответ Анатолий. «О чем вы, товарищ лейтенант? Вы посмотрите только, что там творится!» «Скоро сам все увидишь». «По машинам!» – прозвучал приказ капитана Аникеева. Морские пехотинцы заняли свои места в чревах БТР-60. И те моторами понеслись в сторону полуразрушенной крепости, внутри которой занялось несколько пожаров. Бронетранспортеры подкатили под самую стену. На выход! Морпехи один за другим выбрались наружу. «За мной!» Подбежав к пролому, внутрь бросили несколько гранат. И только после прозвучавших хлопков взрывов рванули через пролом. Внутри было разбито все в дребезги и пополам. Но кое-чего не хватало. «А где тела?» – даже с какой-то обидой в голосе спросил младший сержант. «В натуре, где бабаи?» – вторили ему недоуменно остальные. Но крепость оказалась пуста. Ни гарнизона, ни оружия, ни вообще ничего. Только всякий разбитый неопознаваемый хлам. «Не отвлекаться!» Прокричал командир роты, отчитавшись по рации перед комбатом, о том, что крепость оставлена противником, и получил указание, кое передал подчиненным: продолжить выполнение боевой задачи. Не расслабляемся, парни! продублировал приказ лейтенант. Нас ждут в зеленке. С пригорка, на котором располагалась крепость, открывался отличный вид на живописную долину, практически полностью утопавшую в зелени. Высокие склоны окрестных гор создавали тут живительный в плане влажности микроклимат которые, как потом станет ясно, дополнительно увлажняли, создав по всей длине долины ряд небольших водоемов озер. Справа, прижимаясь к склону, протекала речка, от нее до южного склона горы Харсанг и практически на всю глубину ущелья, а это десятки километров, тянулись сады. Конкретно прямо перед ними раскинулся сад гранатовых деревьев, на которых уже висели красноватые плоды. Но дальше были другие – яблоневые, персиковые, еще какие-то а также поля цветущего мака. От реки через каждые полсотни метров тянулись линии арыков, что так удобно использовать в качестве окопов. Они тянулись от противоположного склона, где также тянулась траншея ирригационной системы. В садах при этом выращивали что-то злаковое – вез пшеницу или рожь, возделывая небольшие делянки между деревьями в несколько квадратных метров. Тень от их густо поросшей листвой крон защищала эти посадки, от безжалостного афганского солнца, а также обеспечивало приемлемую влажность. Здесь могли снимать по два, а то и три урожая зерновых. Имелись и огородные делянки с бобовыми, горох, фасоль и прочие, а также овощные. Почти полное самообеспечение. Не хватало разве что масленичных культур. На северном склоне справа от реки, словно мелкие язвы на коже, тянулись небольшие кишлаки. Скорее даже какие-то родовые поселения племени. Но встречались кишлаки и на противоположной горе. Они жили так разделенно, не только из-за своих родовых заморочек, но просто потому, что отвечали за свой участок общего сада. Потому и жили поблизости от него. На солнечном склоне Харсанга, неровной полосой как по высоте, так и по длине, похожей на зеленые черточки и точки, из-за чего создавалось невольное впечатление, что какая-то запись азбука Морзе или арабская вязь. Тут уж у кого как с фантазией. Тянулись заросли винограда. Зрелище в ущелье и впрямь впечатляло своим буйством зелени. Таким неожиданным по сравнению с остальным желтушным, каменно-пустынным пейзажем Афганистана. Живущая здесь многочисленное и богатое оседлое племя Пуштун хорошо постаралась, Учитывая, что работа велась многие поколения. Так что ничего удивительного в том, что матросы невольно опешили от увиденной картины. Не стоим столбами, словно мишени в тире. Вперед! Это отрезвило морпехов, и они поспешили за своим командиром вниз. Левее шли остальные роты. Они фактически вытянулись в линию от склона до склона, чтобы начать проческу сада. Между бойцами получилась дистанция в 4-5 метров. Морпехи шли осторожно, с напряжением вглядываясь в пространство перед собой каждую секунду, ожидая появления врага из-за ствола дерева. Где-то левее послышались частые выстрелы. «Будем надеяться, что бронежилеты помогли», – подумал Киборгин. В прошлый раз именно с этой перестрелки среди морпехов начались первые потери убитыми. Переделок из 6Б2 хватило на все три десанта штурмовые роты. По крайней мере для всех участвовавших в этой боевой операции. И лишь разведчики обошлись легкими штатными вариантами. Но оно и понятно. Им полагается носиться по горам и разведывать всякое разное. Так что лишний груз им совсем ни к чему. Они и от легких 6-килограммовых броников были совсем не в восторге. Но сейчас облачились раз уж их используют как обычную пехоту. «Стой! Причеши кусты длинной очередью!» – приказал Анатолий пулеметчику. Впереди метрах сорока действительно показался низкий кустарник, какой обычно обрамляет стенки арыков своими корнями, не давая им осыпаться. Отличные позиции для засады. Лейтенант по прошлой жизни знал, где-то тут засело около десяти человек, и тогда у него во взводе появилось двое раненых. Сейчас он этого допускать не собирался и действовал на опережение. Пулеметчик, присев на колено за ближайшим деревцем, выполнил приказ, и от кустарника полетели ветки и листва, сбитые пулями. «Вперед!» Киборгин первым ринулся в атаку, делая короткие очереди на подавление. За ним побежали остальные, также ведя огонь. «Вон они!» – прозвучал чей-то полный азарта вскрик и раздалась длинная очередь из автомата, потом еще и еще одна. Когда Анатолий подбежал к месту стрельбы, то увидел что в орыке в воде лежит четыре из тела. «Еще несколько ушло, товарищ лейтенант. Канавы эти, жаль, неровные. Так бы всех положили». «Ну да, такое впечатление, что копали эти канавы. Как бык поссал. С какими-то лишними изгибами. Это спасло часть душманов». «Что у вас?» – спросил подбежавший капитан. «Да вот баба и засаду пытались устроить. Да сами попали, как куры в ощупь. Все целы?» «Так точно. Собрать трофеи и продолжаем движение». Товарищ капитан, что? Этих арыков-окопов тут еще много. Сейчас нам повезло. Но рано или поздно встрянем. И что ты предлагаешь? Каждый арык авиации обрабатывать? Тоже вариант, но долгий, неудобный и проблемный. Да и не согласится командование на такое. Перерасход боеприпасов. Нет, мое предложение несколько проще и эффективнее. Не тяни кота за яйца. Нужно заходить уступом вдоль арыков. Ставить две роты по фронту на блокировку. Третья рота идет вдоль арыка от виноградника в крике и защищает его с двух сторон. Четвертая идет следом, прикрывая штурмующих от возможной фронтальной атаки. По мере движения четвертой роты ее место занимает первая. Меняем роты по принципу ротации и устраиваем такую вот карусель. А так рано или поздно нарвемся на пулемет или снайперский выстрел. Идем как ростовые мишени в самом деле. Стреляй, не хочу. Как тогда нарвались, сразу двоих скосила насмерть, подумал он. «Толково!» – после короткой паузы кивнул капитан. «Связь!» А Никиев сам метнулся к связисту. Сначала категорично потребовал остановиться остальным ротом, а потом, связавшись с комбатом, выложил новый план прочески, благоразумно не уточняя его автора. На одну арыка тем временем спрыгнул старший сержант и, пошарив мутной воде, выбросил наверх три винтовки бур и один китайский АК с парой дополнительных рожков к нему. Плюс ножи со штыками» пистолетов не оказалось, как и гранат. Обшарил челмы, и к куче оружия добавилось несколько тонких пачек местных денег, но с высоким номиналом. Примечание. Адраскан. Городок севернее Шинданда, на границе провинции Герат и Фарах.